Глава вторая. О том, что три головы хорошо, а четыре лучше. Прибыв на поле, Иван обнаружил, что опередил всех трех своих противников. Будучи человеком, хоть и простодушным, но не лишенным определенного чувства юмора, Иван усмехнулся про себя. «Похоже, на тот свет я спешу больше остальных». Но тут же мысль его продолжилась. «Оно и понятно, потому как противники мои настоящие былинные богатыри. На тот свет они и не собираются». От догадки это Иван приуныл и понурился. Горестное размышление его прервало появление богатырей. Появившись с разных сторон куликового поля, они одновременно сошлись в его середине и теперь озадаченно разглядывали друг друга. «Так...» Нарушил тишину Илья Мурмец. «Что это значит?» «Я дерусь с этим добрым молодцем», объяснил Добрыня, указывая на Ивана рукой и тем же движением, как бы приветствуя его. «Но я тоже дерусь с ним», заявил Илья. «И я», добавил Алёша. «А теперь, милостивые богатыри, когда вы все собрались здесь», поспешил прояснить ситуацию Иван. «Разрешите мне принести вам свои извинения!» При слове «извинения» лицо добры не затуманилось. По губам Ильи скользнула пренебрежительная усмешка. Алеша же отрицательно покачал головой. «Вы не так меня поняли!» Поспешил объясниться Иван. «Я прошу вашего извинения за то, что убить меня сможет лишь один из вас троих. А значит...» «Еще двое останутся без должного удовлетворения. Поверьте, ежели я мог бы умереть трижды, я бы сделал это из одного только уважения к вам». «И еще. Хочу я попросить вас, а после погибели моей отправьте отцу батюшки моему весточку, что, мол, полег твой сын Иван-дурак за землю нашу русскую». Иван шмыгнул носом но никому больше о том, как звать меня, не сказывайте. Пусть молодец Емеля, моим именем воеводе, назвавшийся так дальше и прозывается». Говоря это, он ощущал крайнее смущение от мысли, что богатыри решили, будто он хотел уклониться от поединка. Потому, произнеся выше вышеприведенную тираду, закончил он так. «А теперь к делу!» И, выхватив без дальнейших проволочек булаву, принялся, угрожающе раскручивать ее над головой. Богатыри умиленно его разглядывали. «Славный юноша», — заметил Добрыня. «Не честь бы богатырская, предпочел бы я его иметь не во врагах, а в сотоварищах», — признался Илья. «Согласен с вами, друзья мои», — сказал Алеша. «Однако драться придется». «И тут наше положение еще сложнее, чем его». Кивнул он на продолжающего со свирепой физиономией размахивать булавой Ивана. «Не можем же мы в самом деле втроем наброситься на этого бедного отрока. Как быть?» «Самым разумным будет драться с ним по очереди», предложил Добрыня. «Давайте посчитаемся, кому первому». «Не пойдет!» Не прекращая вертеть булавой, выкрикнул Иван. «Первый имеет больше шансов получить удовлетворение. Вместе деритесь, кому повезет». «Давайте так», — высказал свой вариант Илья. «Пока он двоих не ухайдакает, драться не будем. А уж кто останется, тот ему за всех отплатит». С этими словами он, покорясь судьбе, закрыл глаза и, вытянув руки по швам, замер. Недолго думая, его примеру последовали Добрыня и Алёша. Запыхавшийся Иван опустил булаву и обиженно крикнул. «Вы что, издеваетесь? Как же я могу беззащитных людей бить?» Богатыри открыли глаза и переглянулись. «Да», — протянул Илья Муромец. «Незадача». И тут сие неестественное равновесие благородств нарушило появление на поле необычного существа. Вообще-то трехглавый змей на Руси не диковина. Ребятишки их дразнят, богатыри, прибавляя себе славы, с ними бьются, а особо удачливые крестьяне даже ухитряются, запрягши пахать и баранить на них землю. Но существо, появившееся на Куликовом поле сейчас, Было необычно как раз тем, что голов у него было не три, а четыре. Поглядывая на явно лишнюю голову, три остальные тоскливо взрёвывали. Богатыри уставились на змея. «Непорядок!» Прервал всеобщее замешательство Илья Муромец. «Нас трое, а голов четыре. Кому-то две достанется, а это нечестно». «Позвольте с вами не согласиться!» Скричал Иван, радуясь возможности перед смертью совершить хотя бы один подвиг. «Нас не трое, нас четверо!» И выкрикнул первую часть легендарного богатырского лозунга. «Один за всех!» «И все за одного!» Рефлекторно отозвались богатыри и, выхватив мечи из ножен, ринулись на змея. Бедное животное и не думало сопротивляться. Пытаясь уклониться от острых лезвий, три его головы беспорядочно мотались из стороны в сторону, переплетались шеями и, натыкаясь на лишнюю, ошалело хлопали глазами. Последняя же, словно выпавшая из гнезда птенец, любопытством озиралась о крест до тех пор, пока булава Ивана не прекратила ее ознакомление с миром. Удар раскроил зеленый череп, а еще через минуту каждый из богатырей отсек по своей голове. Ноги змея расползлись Он осел на землю и вдруг, вспыхнув ярким голубым пламенем, исчез Иван пораженно смотрел на то место, где только что стояло чудище Привычные же к этому явлению богатыри спокойно отерли мечи от траву и вложили их в ножны «Я к вашим услугам!» — воскликнул Иван, очнувшись «Продолжим поединок!» и тут заметил, что богатыри о чем-то таинственно перешептываются. Совещание их быстро закончилось, и слово взял Алеша Попович. «Вот что, добрый молодец! Не гоже нам драться с тобой после того, как вместе мы чудища одолели, землю русскую защитили!» «Что, струсили?» Истерично закричал Иван, и даже сам обалдел от своей дурости. Богатыри довольно заржали. «Кончай, Земеля, ласково сказал Илья. «Объясни-ка лучше, чего это ты про лиходея рассказывал, именем твоим воеводе, назвавшегося!» Иван понял, что боя не будет, но радости своей сумел не выказать. «Да не лиходей, Емеля!» — махнул он рукой и принялся подробно рассказывать о своей сонной встрече, о его любви к несмеянии и о собственном решении ему не мешать. Выслушав его рассказ, богатыри растрогались. «Да, Вань», — сказал Добрыня, когда дурак закончил свое повествование. «Благородный ты, юноша! Может быть, даже благороднее меня, а я очень благородный и скромный». «Благородство благородством, а выручать надо, порубка», — заявил Алеша. «Поехали к князю, все как есть расскажем». «Пусть он Микуле прикажет в богатыри тебя принять. А уж что с смели делать, пусть сам решает». «Да не могу я!» Начал было Иван, но его перебил Илья Муромец. «А тебя никто и не спрашивает. И князю, и Микуле мы твою историю так и так расскажем. А то благородством своим ты сам себя в могилу сведешь. Так что поехали вместе». «Делать нечего». Пришпорил Иван своего гнетка и, понурясь, двинулся во след богатырям. Но в скорости настроение его изменилось. От того, что на полдороги к палатам Владимира повстречался им княжецкий стражник. «Не ты Ливаном дураком будешь!» — обратился он к нашему герою. «Он, он!» — подтвердили богатыри. «А чего?» Микула к себе требует в дружину принимать!» «А Емеля как же?» Вырвалось у Ивана, но он тут же испуганно прикрыл рот ладонью. «Самозванец-то!» Расплылся в улыбке стражник. «Самозванец утек!» И вот что, сопровождая богатырея Ивана, рассказал стражник далее. Заступив в караул, Емеля выбрал удачный момент и прокрался в опочивальню Несмеяны. Несмеяна рыдала над книжицей. Поднапрягшись, Емеля прочел на обложке название «Муму». Емеля, умилившись, замер в дверях. В этот миг несмеянно приостановила рыдание, смачно высморкалась на пол, выжила мокрую от слез простыню, затем открыла книжицу сначала и разрыдалась с новой силой. «Не плачь, красная девица!» Хриплым от любовного волнения голосом сказал Емеля. Несмеяна взвизгнула и, подскочив как ошпаренная, принялась судорожно оправлять ночную рубашку. Однако мокрая рубашка липла к телу, лишь подчеркивая перед охальником соблазнительной округлости. Ноги Емеля от этого зрелища подкосились, и чтобы не упасть, он покрепче ухватился за косяк. — Ты кто? — с искренним любопытством спросила Несмеяна, прокричавшись. «Емеля, я суженый твой!» — ответил тот, приготовленный заранее фразой. «Суженый?» — переспросила несмеянно и кокетливо всхлипнула. «А ежели я папеньку позову, тебе голову отрубят?» «Не отрубят!» — уверенно заявил Емеля. «Потому как я тебя сейчас рассмешу. А тому, кто это сделает, батюшка твой, государь, обещался в жены тебя отдать, да полцарства в придачу». «Так что он мне уже почти что тесть!» Уже рассмешил. Хлюпнув носом, недоверчиво сказала Несмеяна. «Не веришь!» — кивнул головой Емеля. «Ну, гляди!» И он торжественно произнес. «По щучьему веленью, по моему хотению, засмейся, царевна!» Царевна изо всех сил попыталась скривить губы в улыбке. Но ничего у нее не вышло, и она снова тихонько заплакала. «По щучьему велению, по моему за засмейся, царевна!» — повторил Емелю дрожащим голосом. «Да щука-то тут при чем возмутилась царевна, вновь взахлеб разрыдавшись. «Бестолочь!» И с ненавистью, глядя на Емелю, закричала. «Папенька!» — Ау, доченька! — раздался из соседней комнаты голос князя. — Зови палача, папенька, клиент пришел! Пораженный очередным предательством щуки, Емеля понял — пора делать ноги. И сделал их. Вызванный на место преступления Микула Селенинович без труда определил, кто был наделавшим переполоху неудачливым претендентом на руку и сердце царевны. Объявив на Эмелю розыск по всей Руси, послал он и за Иваном Дураком, чтобы восстановить сына своего старого товарища в утерянных правах. «Вот что Ваня», — сказал воевода Дураку, когда наша четверка появилась в его кабинете. «Теперь...» «Все у тебя путем пойдет». «Но в богатыри я тебя сразу принять не могу, поскольку ты, выходит, вроде как помог Прохиндею этому Емеле, в наше доверие втереться». Иван хотел было возразить, но Микула Селенинович осадил его взмахом руки. «Знаю, знаю, что не по умыслу злому. Однако ж, походи пока в добрых молодцах, конюшни княжецкие почисти. Конюха Авгием зовут». И там, между прочим, подвиги совершать можно. А потом и видно будет. Только чую я... А опыт у меня, сам понимаешь, изряден. Ждут тебя большие дела. Выйдя от воеводы, обрадованные богатыри принялись, что есть силы дуба сетивана по спине и плечам, приговаривая. «Ну, поздравляем, дружище! С назначенницем! «Это дело надо спрыснуть», — уже во дворе заявил Алёша Попович. «Давайте-ка, друзья, соберёмся вчетвером в кабаке, часов эток в десять. В том, что на Муромской дороге, а?» «Дело говоришь», — согласился Илья Муромец. «Дело», — подтвердил Добрыня. И богатыри вскочили на коней, а с ними и Иван на гнитка. «Я бы рад», — взял он слово. «Да только остановиться мне где-то надо. Крышу над головой найти». «А чего ее искать-то?» — заявил Алеша. «К дядьке Черномору черномору тебя определим. Один черт у него на постое 33 богатыря. 34-м будешь. Тем паче с хозяйкой я знаком коротко», — добавил он потише, слегка зардевшись. После слов этих богатыри пришпорили коней и двинулись в известном им направлении. Иван поспешил вслед. след. «Выйдя из Черноморовской хаты, Алёша объявил. «С хозяйкой все улажено, заходи, располагайся, она сейчас одна дома». И Попович многозначительно подмигнул. «А мы пока пойдем, подвигов поищем». «Да не забудь, в 10 в кабаке» напомнил Добрыня. Не забуду, заверил Иван и шагнул в сене. Там и встретила его хозяюшка. Мария искусница. Иван так и обомлел. Мария же приветливо улыбаясь стояла, держа в белых руках хлеб до да соль. Вот и свиделись, добрый молодец, и на сеновал ходить не надобно, сказала она игриво. Ну как, не лишняя голова у змея оказалась? «Ужель твоя работа, красавица?» — воскликнул Иван вне себя от счастья. «Моя, не моя?» — скромно потупила глаза Мария. «А все-таки не зря я искусницей в народе прозвана?» Тут Иван опечалился. «Ты, значит, дядьки Черноморожена. Опечалилась и Мария. «Так это, Ваня. Да только давно уж я при живом тому же вдовствую. Сутки напролёт Черномор с тридцатью тремя богатырями бражничает, а придет домой, сразу в ванну лезет. Без воды он, понимаешь, не может». «А на тебя и внимания не обращает?» «Не обращает». «Да как же он может? На такую-то бабу!» Мария Искусница, забыв на миг горести, засмеялась обольстительно. «А ты, Иван, хоть и дурак, а хитер, хитер, садись-ка лучше столоваться». С этими словами Марья накинула на стол скатерть-самобранку и принялась дружка своего нового поить да подчивать. За вкусным обедом да игривой беседую, преисполненной самых соблазнительных надежд, Иван и не заметил, как настало ему время мчаться на условленную встречу с богатырями.